Глава 34. Катя Всю дорогу до дома мы молчали. Я рассматривала приборную панель перед собой и сжимала в руках сумочку, боясь повернуться в сторону Родионова. Напряжение в машине было таким осязаемым, что было не по себе. Хотелось поскорее оказаться в своей комнате и осмыслить происходящее. Дима высадил меня во дворе и уехал, не сказав больше ни слова. а я на слабых ногах направилась в дом. Этот день выпотрошил меня, эмоционально и физически. Внутри все сжималось от боли. Неужели Родионов не понимал, что держать меня и дальше рядом с собой бессмысленно? Почему бы ему просто не отпустить меня, да хоть даже сдать в полицию? В доме стояла тишина. Я прошла на кухню, налила в стакан воды и осушила его залпом. Развернулась, чтобы отправиться наверх, но заметила в дверном проеме Настю с малышом на руках. «Все нормально?» — поинтересовалась я у нее. Обычно одетая с иголочки, с красивой укладкой на голове, сегодня она выглядела неопрятно. Под глазами пролегли черные круги, а на бледных щеках выступил яркий румянец. «Мне не очень хорошо», — слабым голосом отозвалась она. «Температура с утра». «Я вызвала няню, но ее до сих пор нет», — сказала девушка и опустилась на стул, прижимая к себе ребенка. «Я застыла в растерянности. Звонить Родионову или Марату? Мне бы этого не хотелось. Им сейчас не до нас. Наплевав, что можно услышать очередные резкости в свою сторону, я приблизилась к девушке и положила ладонь на ее лоб. Она вся горела и не очень хорошо, наверное, в данном случае». «Было совсем плохо, особенно если она сама пришла ко мне. Давай я принесу тебе лекарство и присмотрю за Демидом до приезда няни. Спасибо, она кивнула. Будет лучше, если ты присмотришь за ним в моей комнате. В гостиной много углов, а он сейчас активно начинает ползать и всем интересоваться. Хорошо, я только переоденусь, вымою руки и возьму лекарства». А пока пойдет, помогу вам дойти до вашей комнаты. И все же болезнь — это еще не смерть, как в случае с Костей. Вспомнила об аварии и угрозах Агафонова, а в ушах оглушительно забился пульс. Я заставила себя не думать обо всем, что случилось. Хотя бы на время, пока буду с ребенком, не представлять, как Родионов сообщал жене Кости о его смерти. Оставив Настю и Демида одних, пообещала скоро вернуться». Быстро переодевшись в шорты и футболку, вымыла руки и спустилась вниз. Нашла аптечку и, прихватив бутылку с водой, побежала наверх. Настя лежала на кровати, укрывшись одеялом. Малыш ползал по ней, требуя внимания. Не знаю, кого в этот момент мне было жальче, Настю или ее сына. Мальчик был копией матери, с такими же светлыми волосиками и голубыми глазами. Прекрасный карапуз. Таких красивых я еще не встречала. — Имей в виду, это ровным счетом ничего не значит. Твоя помощь нужна всего на пару часов. Я по-прежнему тебе не доверяю и против того, чтобы ты жила в этом доме. Прекрати, пожалуйста. Я не собираюсь никому вредить. Поставила на тумбочку лекарство и воду. Ты вызвала врача? — Да. Но он не торопится ехать. Сегодня не мой день. И еще Татьяна, как назло, взяла выходной. Настя сильно закашляла. Я протянула руки к мальчику, но он даже не взглянул в мою сторону. У меня совершенно не было опыта общения с детьми. Материнский инстинкт был развит хорошо, а вот с практикой как-то не сдалось. Настя выпила жаропонижающее и вскоре уснула. А я увлекла ребенка игрушками. Мне даже показалось, что мы наладили с Демидом контакт. Старалась гнать от себя мысли. что вот так же могла нянчиться со своим Гришей. Спустя час Демид, сидя у меня на руках, заплакал. «Ты захотел кушать, да?» Я улыбнулась Крохи, когда он полез руками ко мне в кофточку и принялся мять грудь. Я знала от Татьяны, что Настя, помимо грудного молока, подкармливала его смесью и пюрешками. Подхватив мальчика на руки, спустилась вниз. Посадила Демида в стульчик на кухне. дала ему ложку, а сама принялась готовить смесь, внимательно прочитав инструкцию на коробке. Надеюсь, Настя, проснувшись, не поднимет шум на весь дом, что я собиралась отравить ее сына. Общение с крохой отвлекало от осмысливания ужасных событий этого дня. Я широко улыбнулась Демиду, когда он начал гулить и громко стучать ложкой по столу. Кажется, ему нравилось создавать шум. Приготовив смесь, Я взяла ребенка на руки и дала ему бутылочку. Он жадно вцепился в нее крохотными ладошками и, смотря мне в глаза, пил молоко. Меня затопило нежностью. Сердце как будто увеличилось в размерах. Я гладила малыша по головке, перебирала пальцами светлые волосики и поймала себя на то, что не выпускало бы его из рук. Увлеченная ребенком, я не сразу заметила, что на кухне появился человек. Сильно вздрогнула. почувствовав чьё-то присутствие. Я едва не напугала малыша. Прислонившись к косяку, в дверном проеме стоял Радионов и смотрел на нас Демидом непроницаемым взглядом. Что с Настей? Я затаила дыхание и ощутила внутри новый виток волнения. Он сразу догадался, что с сестрой что-то не то. Настя бы в жизни не позволила мне подойти к мальчику просто так. Она приболела. Вызвала врача и няню. Но никого еще нет. попросила меня помочь до их приезда. Родионов кивнул и устало вздохнул. Провел рукой по щеке. Сейчас позвоню в клинику. Она наверху. Спит. Мы были в спальне. Настя просила не покидать ее стен, но Демид проголодался. Я не стала ее будить, чтобы спросить разрешения. Не знаю, зачем оправдывалась перед ним, но после всего, что сегодня случилось, я чувствовала себя отвратительно. Лишний и неуместный. На месте Родионова тотчас же отослала бы такую куда подальше. Может быть, именно это и стало бы выходом из сложившейся ситуации. Была уверена, что теперь он серьезно задумывается над тем, что я создаю одни проблемы, от которых хорошо бы держаться как можно дальше. Нам обоим следовало придерживаться этого правила и изначально не приближаться друг к другу. Мужчина вернулся на кухню спустя десять минут, протянул руки и взял мальчика, прижимая к себе. Хотелось потереть глаза, чтобы развеять эту картину и вытравить ее из головы. С ребенком на руках Родионов выглядел совершенно иначе. Его лицо преобразилось и стало не таким строгим, словно он сбросил несколько лет. — Иди к себе, Катя. Дальше я сам. С минуты на минуту приедет няня и врач. Он умел управляться с младенцем? Мне хотелось еще побыть ребенком, так как боялась оставаться одна. Но кто я такая, перечить хозяину дома и человеку, от которого зависела моя дальнейшая жизнь? Поставив бутылочку в посудомойку, направилась наверх. Присела на кровать, а затем и легла, даже не переодевшись. Этот день вымотал меня. Еще утром было столько планов. А теперь я не знала, чего ждать. Хотелось плакать, но слез не было. Я сжалась в комок и закрыла глаза. Если папу убьют... Нет, я не смогу пережить еще и эту потерю. Так хотелось, чтобы он сейчас оказался рядом и обнял, успокоил. Сказал, что ничего страшного не случилось, а он все так же сильно любит меня. Но это было невозможно. полудрёме я услышала, как открылась дверь, раскрыла сонные глаза и села в кровати, уставившись в темноту. Родионов прошел в комнату и подошел к окну, стоял ко мне спиной и долго смотрел перед собой, широко расставив ноги. Это молчание меня сильно пугало, но еще страшнее было произнести хоть одно слово. Наконец он повернулся и сел в кресло напротив меня. На мощных плечах натянулась черная рубашка из-за того, что он положил локти на колени. Радионов сканировал меня цепким взглядом. Сейчас я была перед ним, как открытая книга. Все чувства, да что там, и вся душа была нараспашку перед ним. Бери все, что хочешь, наноси удары, вытирай ноги, только не лишай надежды. Наверное, мужчина тоже это понимал, как и то. что я полностью завишу от его решения. Молчание между нами затянулось. Оно давило на меня. Я схватилась за виски, не в силах больше выдерживать тяжелый взгляд, и опустила глаза. Родионов уже все обдумал и принял какое-то решение. Именно поэтому он здесь. Не нужно ни в чем себя винить, Катя. Его голос в тишине звучал спокойно, но сильно. Эти люди выполняли свою работу. они рискуют как и ты находясь со мной никто не застрахован от подобного теперь ты понимаешь зачем необходима охрана и почему я так пекусь о безопасности, поэтому настя с ребенком живут со мной и я не отпускаю их от себя они мое уязвимое место такое же как и твой отец для тебя я все понимала тем не менее была не вправе ничего от него требовать. Такие, как я и мой отец, не имели права голоса в его мире. Мы были мелкими песчинками, но сейчас наши с отцом жизни были в руках Родионова. Проблема заключалась в том, что мужчина считал меня причастной к покушению на свою жизнь, а в полиции лежало его заявление, ожидая своего часа. Ирония судьбы не иначе, только я к этому всему не имела никакого отношения. По собственной глупости увязла в запутанной паутине и никак не могла из нее выбраться. Бессмысленно измерять и взвешивать, чья боль более сильнее в данный момент. Но смерть отца меня сломает. После такого я не оправлюсь и буду до конца дней винить себя в его гибели. Родионов не мог этого не понимать, как и не должен был входить в мое положение. не должен никем и ничем рисковать ради меня. Наверное, пришел сказать, что вышвырнет из своей жизни, восстановив справедливость. Только как мне потом с этим жить? Гумание было достать пистолет и сразу пристрелить. Я судорожно втянула в себя воздух и подняла голову, выдерживая его взгляд. Этот переломный момент рано или поздно должен был произойти. Я дал отмашку юристу. На мои глаза навернулись слезы. Только легче от его слов не стало. Я не привык доверять людям, Катя. Но научился в них хорошо разбираться. Ты останешься со мной, потому что так для тебя безопаснее. Возможно, впоследствии я пожалею о своем решении насчет тебя. А ты не окупишь этого доверия. Но это только мои иски. А сестра? Ты сказал, что она и ребенок — твое уязвимое место. Голос вдруг стал слабым и шелестящим. Как только Насте станет лучше, я отправлю их с Демидом за границу. Мой дом хорошо охраняется. Никто не будет совершать налетов или затевать беспредел. Я найду управу на Агафонова, но без привлечения дела твоего отца. Он поднялся на ноги, медленно приблизился ко мне. и взял за подбородок, заставив поднять голову и посмотреть на него. «Если ты хоть что-то знаешь, но скрывала, боясь моей реакции, или тебе известны имена людей, которые стояли за тем покушением, скажи сейчас, пока не поздно. Я не стану причинять тебе вреда». Взгляд был жестким и холодным. Во рту мгновенно пересохло, сильно закружилась голова от напряжения. Он смотрел мне в лицо. Черные глаза были слегка расширены, словно пытался заглянуть ими в самую душу. — Ни ничего не известно, — ответила чистую правду тихим голосом, потому что в полный голос говорить было страшно. — Хорошо, Катя, — сказал он, прожигая меня темным взглядом. Погладил по лицу, но эта ласка не была нежной, не покидало ощущение, что за этим напускным спокойствием скрывались совсем другие чувства. Я покрылась ног до головы холодными мурашками, ожидая от него в это мгновение все, что угодно, даже, возможно, боли. «Отдыхай», — сказал он и вышел из комнаты, оставляя меня одну. Родионов наступил на горло своим принципом, принимая это решение. «Ради меня? Я была ему не безразлична?» Это не укладывалось в голове, но другого объяснения... просто не было.